Глава 60. Вторая оскверненная скрижаль. Без проблем. Клейн постарался, чтобы его голос звучал как можно более равнодушно. Он оперся левым локтем на подлокотник своего кресла, положил указательный и большой пальцы на виски и слегка наклонил голову, приняв вид спокойного слушателя. Повешенный начал не смело, будто тщательно подбирая слова. Антигон. Древний род, история которого корнями уходит еще в четвертую эпоху, эпоху бедствий, что произошла из-за второй оскверненной скрижали. Ага, существует вторая? И сколько же их всего? Глаза клейно сузились, и он едва не сменил свою позу. Если верить словам этих двоих, оскверненная скрижаль содержит 22 пути к становлению божеством. И тут выясняется, что есть две, если не больше части этого артефакта. 22 божественных пути и пути последовательностей. Есть ли связь между ними? Видимо, полный набор последовательности и есть путь. Интересно, ведет ли каждый полный путь к трону Бога? За одно мгновение в голове Клейна пронеслось множество мыслей. Он полагал, что если бы не покрывающий его густой туман, то справедливость уже бы считала его эмоции благодаря своей последовательности. Моретти знал, что эпоха бедствий — это часть третьей эпохи, которая делится на эпоху света и уже упомянутую бедствий. «Вторая осквернённая скрижаль?» — в голосе Одри звучало недоверие. Она вновь ощутила беспокойство и вернулась в состояние зрителя. «Отличный вопрос». В душе Клейн аплодировал. Шуту было бы неудобно спрашивать такое». Элджер взглянул на Клейна и, увидев, что тот не изменил позы и не произнес ни слова, чтобы остановить его, продолжил. «Первая оскверненная скрижаль появилась в темную эпоху, то есть во вторую. Тогда мы, люди, боролись за выживание под благословением богов. Следующая скрижаль появилась в конце третьей эпохи — Можно даже сказать, что ее появление ознаменовало конец эпохи бедствий. Информация об этих артефактах строго засекречена всеми церквями. Я знаю о них лишь совсем немного. Уверен только в том, что обе скрижали связаны с путями богов. Но чем отличаются друг от друга, сказать не могу. Интересно, Розель исследовал первую или вторую скрижаль? С любопытством поинтересовалась Одри. Услышав это, Клейн вспомнил, как Повешенный описывал зелья на первом собрании, говоря, что названия последовательностей зелья взяты из осквернённой скрижали. Еще он упоминал, что на формирование и совершенствование системы зелий во многом повлияло ее появление. «Это косвенно доказывает, что божественный путь и есть путь последовательностей», вспомнил Клейн. Повешенный ответил коротко. «Вторую». Одри не стала задавать больше вопросов, а сосредоточилась на повешенном. Элджеру стало не по себе, однако он совладал с эмоциями и неторопливо продолжил повествование низким голосом. «В период появления династии Соломона во время Четвертой Эпохи семья Антигон, хоть и была видными вельможами, тем не менее не оставила впечатляющего наследия». И лишь после того, как ее члены поддержали создание империи Тюдоров, род занял центральное место среди знати северного континента. В те времена имена семей Антигон, Амон, Абрахима и Иакова сияли самыми яркими огнями в кругах знати. Но после битвы четырех императоров кровожадный император империи Тюдоров пал, и они сорвались с вершины. За ними охотились семь богов современности — Я не знаю деталей истории, только то, что всех антигон в конце концов уничтожила церковь в темной ночи. Если хотите узнать больше, вам придется либо разузнать информацию непосредственно у церкви, либо связаться с кем-то из тайных древних орденов. И вы знаете, какие из них я имею в виду. Понятия не имею, подумал Клейн, но в ответ кивнул. Тайная обитель и аскеты Мозаса, о которых упоминали капитаны Старик Нил, Тогда что насчет алхимиков психологии? Спустя пару секунд, словно собираясь с мыслями, Элджер закончил мысль. «Какой именно путь последовательности освоила семья Антигон, я опять-таки не знаю. Мне известно только то, что в соответствующих описаниях повторяются два прилагательных — причудливый и ужасающий». «Хм... Если вспомнить о тетради, ее первоначальном владельце и его одноклассниках, о Рее, «Случившееся с матерью Бибера можно описать именно такими словами», — подумал Клейн и несколько раз ударил пальцами по столу. Затем заговорил, тихо и медленно. «Прекрасно. Такая оплата меня устраивает». Пальцами он стучал, чтобы привлечь внимание к самому действию. Справедливости повешенные должны поверить в наличие у Шута такой привычки, скрывая тем самым включение и выключение духовного видения. «Это большая честь для меня», — ответил Элджер и замолчал. Одри поочередно окинула их с шутом взглядом, после чего улыбнулась. «Тогда я задам второй вопрос. Как называется каждая из последующих зелий для зрителя? Где можно найти подсказки?» «Я бы тоже хотел вот так напрямую спросить, но положение вынуждает терпеть», — мысленно проворчал Клейн и посмотрел на повешенного. «На этот вопрос я отвечу бесплатно, потому что именно я направил тебя на этот путь. Восьмая последовательность, следующая за зрителем, называется «Чтец-сердец». Старое название седьмой последовательности — «Психоаналитик», однако сейчас ее называют «Психиатром». Узнал об этом от алхимиков психологии. Полагаю, они обладают немалым количеством рецептов зелий для этого пути». «Алхимики психологии». «Дейли, духовный медиум, поддерживала некоторые их учения, в то время как Кэп считал членов этого ордена злобными безумцами», — думал Клейн, внимательно слушая рассказ. «А где сейчас находятся эти алхимики, знаешь?» — спросила Одри с горящими глазами, явно строя планы на свое будущее как потусторонний. Элджер издал тихий смешок. «Знаю. На затонувшем корабле близ одного острова в море Сония. Я лично туда спускался». Моряк вовсе не беспокоился о том, что справедливость сможет разузнать о его личности, получив эти сведения, ведь то погружение он проводил в одиночку. Девушка не могла подобрать нужных слов, глубоко вздохнула и неожиданно для себя вышла из состояния зрителя. Она нарушила концентрацию, но затем, как ни в чем не бывало, жеманным тоном продолжила. И последнее. Что будет, если, я подчеркну, Если обычное животное выпило каплю зелья девятой последовательности. — Это еще что за вопрос? — задумался Клейн, положил палец меж бровей и незаметно дважды стукнул им. Через мгновение он увидел цвета ауры Одри. В ней смешалось волнение и легкое чувство стыда. Неужели она что-то натворила? После наблюдения за справедливостью на протяжении двух встреч у него сложилось впечатление, что эта девушка склонна попадать в передряги. Повешенный тоже сначала замешкался, но потом ответил. «Обычные животные не обладают разумом, как у человека, поэтому не способны медитировать. Так что, скорее всего, они умрут на месте или превратятся в монстров. Однако, если они пройдут через это, то должны стать потусторонними существами и, возможно, обрести разум». «Хорошо». Одри беззвучно выдохнула и расслабленно кивнула. «Больше вопросов нет». Элджер на мгновение задумался, решив не упоминать ни Орден Авроры, ни чуткого слушателя, и точно так же покачал головой. «Аналогично. У меня есть кое-что», с улыбкой сказал Клейн, а его поза осталась прежней. «Одно предложение». Он еще не выключил свое духовное видение и сразу заметил, что повешенный насторожился, а прежде спокойная справедливость занервничала. Не дожидаясь их ответа, Шут тотчас дополнил. «Не волнуйтесь, это мелочь. Если получится, вам это пойдет только на пользу, поэтому я не буду за нее доплачивать». «Расскажи». Одри инстинктивно вошла в состояние зрителя, однако не смогла рассмотреть шута сквозь густой туман. «Мы поможем», — сразу успокоился и уверенно ответил Элджер. На лице Клейна появилась улыбка, он щелкнул пальцами. Как уже говорил, я постараюсь дать вам возможность заранее предупреждать меня о невозможности присутствовать на собрании Таро. — Это именно то, на что я надеялась, — оживилась справедливость. Повешенный сразу же уточнил. — Что нужно сделать? Вы можете попробовать провести магический ритуал самостоятельно в свободное время. Это не очень сложно и не требует большой подготовки. Понадобится тихое помещение, где вас никто не побеспокоит. Необходим алтарь. Разместите на нем четыре новые свечи, по одной в каждом углу. Желательно с ароматом сандала. Возле верхней левой свечи положите буханку белого хлеба. Возле правой верхней – порцию пасты фенерболт. На левую нижнюю – рис с морепродуктами. На правую нижнюю – пирог диси. Используя серебряный нож или кинжал, создайте герметичную духовную сферу. Клейн описал собственный ритуал, адаптированный для их ситуации, и заодно обучил справедливость, как создать духовную сферу. Поскольку целью был он сам, то считал, что первую часть, в которую нужно вызвать интерес у призываемого существа и задобрить его, можно было и вовсе опустить. Но Шут все равно старался, чтобы процесс оставался приближенным к оригиналу, хотя где-то он все же отошел от инструкции старика Нила. «Дистиллируйте смесь лунного цветка, мяты золотистой, цветка глубокого сна, золотого платка и горной розы для получения эфирных масел. А потом по капле добавьте в каждую свечу». «А как насчет заклинания? Что произносить?» Элджер перестал крутить на ладони ручку и впервые повернул голову в сторону шута. Окутанный туманом, тот постукивал пальцами по краю длинного стола и спокойно, даже холодно, ответил. «Шут, не принадлежащий этой эпохе. Ты — таинственный властелин туманного мира, одетый в чёрное с золотом король, покровитель удачи».